6. Эпизод в переговорной Сальто-Мортале преследовал меня день за днем, как набирающая силу океанская волна. Эта волна держала меня в тонусе и тогда, когда я подбадривал сотрудников на собраниях из глазу на глаз, и тогда, когда искал выход из нашей отчаянной ситуации перед лицом не вселяющих надежду перспектив. И хотя я пока не нашел решения и не мог предложить Йоханне, Минтука, Эссе, Сампе и Кристиану план выхода из западни, в которую проваливался парк. Во мне крепла уверенность, что мы выживем и на этот раз. Она основывалась как на моем личном опыте, в особенности недавнем, так и на очевидности фактов, которые я изложил конкурентам, сидевшим по другую сторону стола. Как мне показалось, я заставил их задуматься. Нет смысла бояться математики. Возможно, потому-то я не испугался и даже не удивился, когда заметил Олови, знакомого мне по Сальто-Мортале. Он следил за мной. Я расценил это обстоятельство как естественное и логичное следствие случившегося. Слежка не волновала меня именно потому, что я был уверен. все в конце концов, образуется. Разумеется, я никому ничего не сказал ни об олове, ни о догоняющей меня волне. К появлению олови я отнесся как к очередному неоспоримому доказательству всемогущества математики. Поэтому Лауре Хелланто удалось озадачить меня в пятницу вечером неожиданным вопросом. «Как дела в парке?» «Похоже, блестяще. Ты все время такой довольный?» Вопрос заставил меня вздрогнуть. Мы сидели в гостиной на диване, Туули уже спала. Двадцать минут назад мы устроились у телевизора. Честно говоря, за сюжетом сериала я следил не слишком внимательно и не смог бы сказать, о чем он, в чем вряд ли была вина его создателей. Меня переполняло чувство, что Лаура рядом, а я дома. Да, эта квартира стала моим домом. Не знал, что это так заметно ответил я. «Ты целый час обсуждал с Тули покупку мобильного телефона, что-то подсчитывал, Туули хохотала от восторга, как ловко ты считаешь в уме. Да ты и сам смеялся. Я вообще впервые вижу, что ты смеешься, когда считаешь». Потом ты играл с Шопенгауэром, наверное, целых полчаса его вычесывал и все время улыбался. Сравнил мои новые наброски с вершинами творчества Писаро, зная, что он один из моих самых любимых художников, хотя наброски не имеют с Писсаро ничего общего». Все сказанное было истинной правдой. Но сам я ничего этого не замечал. «Ну, я… Или на твои чувства повлияло очарование новизны?» — перебила Лаура. Смена темы облегчила мое положение. Можно было говорить откровенно. «Фактор новизны я бы исключил», — сказал я прямо. «Трудно назвать его решающим. Скорее, как раз наоборот. Я предположил бы, что чувство обладает кумулятивным эффектом, как я уже отмечал ранее. Начисление процентов на проценты по вкладу. Вот наиболее точная аналогия. Я ощущал взгляд Лауры на своем лице. «Что мне с самого начала в тебе понравилось и заставило так в тебя влюбиться, так это твоя романтичная манера изъясняться», — наконец произнесла она и, наклонившись, поцеловала меня в ухо. «Ты ведь сразу рассказал бы мне, если бы в парке или где-то еще у тебя возникли серьезные проблемы», — прошептала она. Ее губы двигались, едва касаясь меня, и каждое их прикосновение отзывалось дрожью. Я поймал себя на мысли, что думаю о гигантских размерах галактик, о возрасте космоса и большом взрыве, произошедшем 14 миллиардов лет назад, и об ускоряющемся расширении Вселенной. «Если бы возникли серьезные проблемы», — отозвался я, — «то сразу рассказал бы». Утром в субботу Туули торопила меня с выходом из дома. Я заверил ее, что расчетных 17,5 минут на дорогу нам точно хватит, причем с поправкой на погодные условия и возможные дорожные работы. Тули сидела в шапке на низкой табуретке в прихожей уже минут 10 или даже 11, и все это время говорила о граффити, о том, что это такое, об известных граффитистах, направлениях стрит-арта и многих других смежных вещах. Объем информации был внушительным, хотя форма изложения и акценты иногда удивляли. Наконец, я оделся, и мы вышли из дома. Утро было ясным, безоблачным и безветренным. Снег осел, ноги не скользили, шагалось легко. Я и раньше замечал, что именно в такие январские утра, с неярким светом, просачивающимся сквозь облака и легким морозцем, приходят мысли о весне, до которой на самом деле еще далеко. Бывает, размечтаешься, а потом вспомнишь, сколько впереди месяцев холода, снега, льда, слякоти, ветра, и, конечно же, темноты. Тууля не умолкала всю дорогу, но ее разговоры никак не отвлекали меня от собственных мыслей. Когда две трети пути остались позади, я вдруг кое-что заметил. За мной по-прежнему следил Олови. Причем еще пристальнее. Но теперь не только за мной. Он следил за нами. Я уже давно убедился в том, что предпринимательство в области парков приключений сопряжено со множеством опасностей и совершенно непредсказуемых вещей. А вот чего я пока не знал, да и не мог знать, что этот бизнес в сочетании с только что созданной семьей представляет собой еще более серьезный вызов. Меня тревожил не Олове, а то, что Туули может услышать от него что-нибудь такое, что впоследствии создаст проблемы. Это вывело меня из равновесия настолько, что я почувствовал, как во мне закипает ярость. С тех пор, как я решил не пускать проблемы парка приключений в свою семейную жизнь, я всеми силами старался держаться выбранной линии. А этот олови со своими жидкими усиками и в толстом зеленом пуховике бесцеремонно нарушал установленные мной границы. Но, несмотря на раздражение, которое вызывал во мне олови и те, кто его послал, я невольно радовался. В энтузиазме Туули, в ее уверенности, было что-то заразительное. Мысль о том, что Туули сможет осуществить задуманное, добиться того, к чему страстно стремится, приятно будоражила. Длинные прямые улицы промышленной зоны прекрасно просматривались, поэтому Олове приходилось держаться от нас поодаль, все больше отставая. Судя по всему, он не догадывался, что я знаю о слежке и тоже за ним поглядываю. Нужное нам двухэтажное здание из красного кирпича стояло на второй от проезжей части линии застройки и на четверть выглядывало из-за автосалона, через который в него тоже можно было войти. Мы поднялись наверх, я пропустил тулю вперед, и оказались в зале, который тянулся на всю длину здания. Левая стена представляла собой практически одно огромное окно. Одну половину правой, бетонной, покрывали граффити, а другая была серая и пустая. Дети собрались у чистой поверхности, рядом стояли какие-то молодые женщины, похоже, организаторы мероприятия, и что-то им говорили. «Я пошла», — сказала Тули, и умчалась, не дожидаясь ответа. Я направился было к окну, чтобы выглянуть на улицу и посмотреть, как там олови, когда передо мной, словно из-под земли, вырос Танели со своей внушительной бородой. «Здорово», — сказал Танели. «Доброе утро», — ответил я. Идем вниз», — предложил он. «Первая партия уже началась». Я бросил взгляд в сторону Туули. Она как раз оглянулась. Я ткнул пальцем в пол, показывая, что собираюсь спуститься на первый этаж. Она кивнула и снова отвернулась. Вероятно, таким образом Туули подтвердила, что мое сообщение принято. В следующий момент Танели уже вел меня к двери. Мы спустились по бетонной лестнице на первый этаж, где кипели страсти, куда более сильные, чем я мог предположить. Первый этаж планировкой не отличался от второго. Судя по всему, тут еще не определились под какие цели его использовать. Пахло станками, производственным оборудованием и промышленными химикатами. Но в помещении было пусто, если не считать кучи коробок и хлама у входа. Стол для пинг-понга находился в дальнем конце зала. «Хорошо», — сразу отметил я, — «что игроков разделяет внушительное препятствие» казалось сами и тука по разные стороны стола настолько разошлись во мнениях по некоему вопросу что даже не заметили нас с тоннели когда мы к ним подошли гигант сами вечный студент изучающий социальную антропологию был заметно более взволнован чем при нашей первой встрече мы остановились в двух с половиной метрах от игрового стола и в конце концов он обратил на нас внимание тука опять жестит сообщил сами играем до победы отозвался туука, не глядя на нас что то подсказывало мне что он все же заметил наше приближение, но никак этого не показывает он напоминал рысь сосредоточенную собранную готовую к прыжку классный выходной можно по настоящему расслабиться сказал сами пока соперник целится мячиком тебе в физиономию я целюсь только по столу возмутился туука я не это имел в виду стал оправдываться сами. Просто в субботу как-то хочется расслабиться. Это все, конечно, очень весело, и...» «Это турнир», — сказал Туука. «Сначала отборочный матч, потом полуфинал и, наконец, финал». «Что, если я уступлю свое место прямо сейчас, на стадии отборочного матча?» — предложил Сами. «Так нельзя», — отрезал тоннели. «Почему это?» «Турнирная таблица», — объяснил Танели. «Ну, может быть, не все так серьезно к этому относятся», — не унимался Сами. «И не все тут бывшие спортсмены?» «Бывшие?» — переспросил Туука. Он как-то весь подобрался и стал еще больше похож на рысь. Я подумал, что если пустить дело на самотек, то несчастный зайчик вскоре окажется у рыси в зубах. «Ладно», — сказал Танели. «Остыньте, парни, у нас тут новый член». «Член?» — вырвалось у меня, прежде чем я успел осмыслить слова Танели. Мужчины повернулись ко мне. «Член нашего клуба Dead's Club! воскликнули все трое. Я уже собрался возразить и, наконец, прояснить ситуацию, что, собственно говоря, никуда не вступал и что это какое-то недоразумение, но промолчал. Глянул в окно и краем глаза заметил знакомый зеленый пуховик на углу у автосалона. Произведя короткий расчёт, я принял решение. «Отлично!» — произнес я. «Глотну свежего воздуха перед началом партии». Мой ответ, похоже, понравился всем троим. Когда я вернулся к двери, до моих ушей долетело, что подача перешла к сами. Прежде чем взяться за ручку, я на мгновение остановился. У двери были сложены коробки, которые, судя по содержимому, застряли тут по пути на второй этаж. Часть коробок была открыта. Поскольку впереди меня ждала неизвестность, я подумал, что неплохо бы к ней хоть как-нибудь подготовиться. Решение родилось мгновенно когда я выходил на улицу в правом боковом кармане у меня уже лежал баллончик с краской окрепший мороз сразу взялся за меня покалывая лицо то тут то там словно шерстяное одеяло я перевел дух затем двинулся вперед наступило самое светлое время короткого зимнего дня когда я проходил между зданиями снег гулко скрипел под ногами словно звук пропускали через музыкальный усилитель я шел в противоположную сторону от зеленого пуховика Прочь от улицы, по которой мы сюда добирались. Дойдя до угла кирпичного дома, я свернул за него. прошел немного по узкой прочищенной в снегу дорожке и стал ждать. Безветрие и полная тишина. Эта часть промзоны примыкала к парку, который в этом месте представлял собой полосу леса шириной в несколько десятков метров. Позади меня высился густой зимний лес. Справа темно тёмно-бордовая кирпичная стена. Слева — отвесная скала. Спереди — стена автосалона из металлических листов, без единого окна. Отовсюду, куда ни глянь, я был скрыт от посторонних глаз. План мой никоим образом не претендовал на идеальную завершенность, но, с учетом обстоятельств, был, на мой взгляд, лучшим из возможных. Исходные данные были очевидны. Следовало взять инициативу в свои руки. И поскольку мне не хотелось, чтобы Туули или члены чудного клуба, в числе которых я неожиданно оказался, что-то узнали про Олови и его намерения, начинать стоило отнюдь не с прыжков вокруг теннисного стола. За спиной каркнула ворона. Затем я услышал, как она взлетела. Потом до меня донесся скрип шагов по снегу. Кто-то шел между домами. Несколько секунд, и из-за угла появился Олови. Он сделал два шага, и остановился примерно в трех с половиной метрах от меня. Мы посмотрели друг другу в глаза. Вероятно, не ошибусь, если скажу, что из нас двоих меньше этой встречи удивился я. «Какого хера?» — спросил Олови. Вопрос показался мне интересным и понятным. Олови выглядел изрядно продрогшим и раздраженным. Редкие светлые усики казались особенно жалкими на красном отмороза лице. «Ты следишь за мной уже несколько дней», — сказал я. Зачем? Олове задумался. «Ты мне не нравишься», — после паузы ответил он. «Как думаешь, почему?» — спросил я. Олови прищурился, при этом его верхняя губа приподнялась, обнажив зубы, а усы стали еще более жиденькими. «Чего?» «Потому что я поставил под сомнение вашу бизнес-модель и усомнился в ее жизнеспособности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе» и предложил простой, чисто математический подход к проблеме, который позволил бы реально оценить ситуацию. На лице Олови появилось задумчивое выражение. «Засунь себе в задницу, эту твою математику», — сказал он наконец. Я выдержал небольшую паузу. «А что, если я скажу тебе, что мне обидно слушать такие слова?» — произнес я. «Потому что математика важна для меня, и я заметил, что всегда могу на нее положиться». Олови покачал головой. Нам в Сальта-Мортале не нужна твоя гребаная математика, сказал он правой рукой, доставая что-то из кармана. Удивительно быстрым движением, особенно если учесть, что он довольно долго простоял на морозе, его пальцы ухватили какой-то предмет. Он поднял руку, на солнце сверкнул стальной костет. Чтобы ноги твои больше не было в сальто мортале нечего тебе там вынюхивать, сказал он, делая шаг вперед. Я немножко ускорю твое банкротство и ты сможешь спокойно ковыряться в своих циферках». Олови сделал еще два быстрых шага ко мне. Моя правая рука скользнула в карман куртки. Я выхватил баллончик с краской и, не прерывая движения, встряхнул, выпрямляя руку. Когда Олови приблизился, я с силой надавил на клапан указательным пальцем, как будто ткнул в очевидный результат, казалось бы, сложного расчета. Из баллона вырвалась струя краски. Рука почувствовала отдачу. Краска оказалась насыщенного ярко-голубого цвета. Олове успел прикрыть глаза, по крайней мере, частично. Я продолжал давить пальцем на головку баллончика. Олове открыл рот, вероятно, собираясь что-то сказать. Краска обильно оросила ему зубы и язык. Олове остановился, выплюнул голубое изо рта и отступил назад. Поэтому я отпустил кнопку, немного опустил руку и стал ждать. Мой расчет оказался верен. Он еще мог видеть растерянный взгляд часто моргающих глаз на ярко-голубом лице, которое блестело свежей краской. Но, судя по его виду, был потрясён. Поэтому я поднял баллон снова. И Олове начал пятиться. Я сделал шаг вперед, Олове отступил на шаг. Мы повторили это па. Затем я немножко ускорился и догнал свою жертву. Олове повернулся и бросился бежать. Я за ним. Мы пронеслись между домами. Олови глянул через плечо, я показал ему баллон с краской. Мы завернули за угол автосалона и оказались на дороге. Олови побежал дальше. Он стремительно двигался по длинной прямой, как стрела дороги, и лишь раз оглянулся назад. Я снова поднял руку с краской, и он припустил еще быстрее. Я осмотрелся, нашей стычки никто не видел. Сунув баллон с краской в карман, я зашел в пустой зал и направился к теннисному столу. В последний раз я держал в руке ракетку 29 лет назад. Мои покойные родители пережили десятки банкротств и коммерческих неудач. Одно время их бизнес был связан с настольным теннисом. Мой отец, сегодня, наверное, его назвали бы прирожденным бизнесменом, во время какой-то не слишком успешной деловой поездки, как-то связанной с торговлей рыболовными снастями, взял в аренду надувной шатер и установил его на участке, который ему предложили снять по дешевке. Дешевизна объяснялась расположением участка. Он находился в конце разбитой грунтовой дороги на дальней границе Национального парка на севере Финляндии. В шатре разместился десяток столов для настольного тенниса. «Пинг-понг в раю» — так назвали родители свое предприятие. Шатер подскрипывал, и звуки в нем отдавались глухим эхом, пока мы с братом по его настоянию до бесконечности партия за партией сражались в настольный теннис. Я предпочел бы решать уравнение, поскольку в то время уже неплохо разбирался в математике, и она стала мне надежной опорой в окружающем хаосе, тогда проявившемся в форме настольного тенниса. Вообще говоря, в хаосе ничего нового для меня не было. Мы только что переехали с юга Финляндии и просто поменяли один хаос на другой. Там, где мы жили прежде, родители открыли музей молочной упаковки, число посетителей которого категорически не отвечало их ожиданиям. Не могу сказать, что за прошедшие годы я соскучился по настольному теннису. Помимо игры в теннис, я поддерживал беседу с отцами и хвалил Туули и других детей за грандиозные замыслы и их воплощение. Честно говоря, отдельные нюансы этих замыслов оставались для меня не совсем понятными. Ни теннис, ни восторженные отзывы не казались мне такими уж необходимыми. Я еще раньше заметил, что семейная жизнь подразумевает, помимо огромных компромиссов, значительный дискомфорт во многих вещах. Поэтому упомянутая ситуация не стала для меня такой неожиданностью, какой могла бы стать раньше. В общем, я старался по мере сил махать ракеткой и расхваливать примитивные искусства наших детей. Но добиться особенного успеха не удавалось. Встреча с Олови не шла у меня из головы. Когда ты так творчески разукрасил физиономию другого человека, забыть об этом непросто. Однако этим дело не ограничивалось. Мысленно я все время возвращался к словам, брошенным мне Олови а они, в свою очередь, открывали новые смыслы и подходы к тому, что я уже знал. На обратном пути я принял решение. «Классный день», — сказала Туули, когда мы остановились перед светофором. «Я многому научилась». Я подтвердил, что придерживаюсь того же мнения и подумал, что если бы меня попросили назвать «лучшее событие сегодняшнего дня», я назвал бы «радость Туули». Впрочем, глупо отрицать, что я и сам кое-чему научился. Пойдешь со мной в следующую субботу? Опять будем спреить. Что-что? В следующую субботу мы опять будем рисовать граффити. Ты пойдешь со мной? «Хм, не знаю пока, ответил я. Включился зеленый. Я еще раз посмотрел по сторонам, налево и направо, прежде чем перейти дорогу. А ты спреить умеешь? Спросила Тули, когда мы оказались на другой стороне. Вопрос был логическим продолжением предыдущего, но застал меня врасплох. Посмотреть на ситуацию под таким углом мне как-то не приходило в голову. «Разумеется», — ответил я и сам удивился. «Я этого не знал, но сегодня выяснилось, что у меня неплохо получается. Все дело в мотивации». Туля посмотрела на меня, улыбнулась и ничего не сказала. Я тоже улыбнулся. Снова Туля заговорила уже на другую тему, касающуюся вечерней детской телепередачи. Мы подошли к дому, когда зимний день угасал, и на улице зажглись фонари. Поздно вечером я сообщил вернувшейся из мастерской Лауре, что мне нужно съездить в парк приключений. Она ответила, что понимает, как мне важен парк, но ей кажется, что сейчас не самое подходящее время для его посещения. Ничего не оставалось, как честно ответить. Я единственный, кто может решить одну нетерпящую отлагательство проблему. Лаура, помолчав, ответила, что, вероятно, так оно и есть. И я отправился в парк. Правда, не в свой.